глава двенадцатая. орешки лера устоять я не смогла хоть и было до жути страшно после недавнего развода снова довериться мужчине говорить ответить да была не в силах к горлу подкатил предательский комок так что просто кивнула спасибо судорожно выдохнул айс даю тебе слово Леранеля, ты не пожалеешь что ж поживем увидим бывший муженек когда-то так же говорил клялся в вечной любви и верности Только эта вечность у Эдика короткая оказалась, и ее хватило лишь на три года. «Вот и славно!» взмахнул руками король. «Я рад, что вы поладили. Сказать вам, что будет дальше». «И что же?» спросила я, выглядывая из надежных объятий. «Завтра наш разведчик отправится выполнять мое задание. У него есть всего четверо суток, чтобы найти украденный древний артефакт. А чтобы тебе не было скучно в эти одинокие дни, дорогая Лера, я буду периодически тебя навещать, справляться, как твои дела. Поведаю тебе кучу интересных историй про твоего мужчину. Сам он о себе никогда такое не расскажет. Уж поверь, одно попадание в гарем к валькириям чего стоит?» — рассмеялся король. На скулах Айса заходили желуваки и через пять дней я жду вас обоих во дворце», — подвел итог Дарион. с найденным артефактом, от тебя для принесения мне клятвы верности. Теперь ты моя подданная, и это надо зафиксировать официально». Предстоящие визиты короля меня сильно напрягли, клятвы верности этому хитрому типу тоже, и я решила потом обдумать, как мне избежать его назойливого внимания. Хотела спросить, что за артефакт должен найти айсетар, и можно ли мне присоединиться к поискам, но почувствовала, что блондины начинает трясти мелкая дрожь. Он очень старался это скрыть. От напряжения на его лбу даже вздулись вены, но я все равно ощущала, как его потряхивает. Кажется, Ник сказал, что Айс отравлен спорами какого-то гриба. Надо срочно заканчивать эту беседу и дать возможность ветеринару поскорее приготовить целебный отвар. Хорошо, Ваше Величество. Кивнула я и выразительно посмотрела на дверь. Король был неглупым, намек понял. «Еще увидимся, госпожа Валерия Леранель!» Лучезарно улыбнулся мне монарх, взмахом руки создавая перед собой светящуюся серебристую арку. «Но мы с Эсситаром еще не женаты», — возразила я на автомате, до того странно было услышать свое новое имя. «Это вопрос времени. Тебе очень идет это платье», — подмигнул мне Дарион и скрылся в портале. Так вот, значит, как он меня из моего мира выдернул. И в этот дом притащил. Через такую искрящуюся прореху в пространстве. Странно, что я совсем не помнила этого момента. Если сейчас он спрашивал, как меня зовут, значит, в тот раз я ему даже не представилась. Или он не посчитал нужным спросить. Кстати, я так и не сказала ему спасибо за подарки. Если подумать, нижнее белье на мне и то от него. И платье, и туфли, и даже заколка. Едва серебристый туман рассеялся, Айс принялся раздавать приказы. Лаконично и властно, словно спиленок командовал армией. «Ник, отвар. Жду. Гастон, бал. Проследи за гостями. Лера, пойдем со мной». Взяв за руку, он повел меня на выход. Охранников эльфов возле дверей уже не оказалось. Ретировались вслед за царственной персоной. «Почему-то мысленно мне этого короля все время хотелось назвать «королем». Слишком мужон охочь до женского пола. Даже не гнушается подкатывать к истинным парам своих подданных. По принципу «вижу цель, не вижу преград». Айс вел меня по коридору так быстро, что я едва за ним успевала. «Мы на бал поинтересовалась я. «Наверное, гости ждут, что хозяин их хотя бы поприветствуют. «Позже», — глухо отозвался блондин. «Лера, прости меня за бассейн. Моя глупость едва не стоила тебе жизни. Если тебя это утешит, могу сказать, что в тот момент я и сам едва не умер вместе с тобой». «Правда?» — сильно удивилась я. «Мы теперь слишком сильно связаны. Это та причина, по которой я злился. Ты появилась в моей жизни, и я стал уязвим. Весь мой привычный мир рухнул. Но без тебя я уже не могу. Понимаешь?» Отрывисто пояснил он. «Наверное?» — растерянно кивнула «Я...» Было сложно уложить все это в голове. «У нас все будет хорошо», — сказал он скорее себе, чем мне. Прибывая на своей волне, он подхватил меня на руки, едва мы дошли до лестницы и поднял на второй этаж, занеся прямо в свою комнату. Пару раз покачнулся при этом, но все же устоял на ногах. Мне понравилось, как бережно он прижимал меня к себе, словно величайшую драгоценность в мире. А исходящий от этого мужчины запах и вовсе действовал на меня, как афродизиак, и прямой путь в Нирванну. Аис усадил меня на постель и неожиданно передвинул кровать к другой стене. «Это зачем?» – удивилась я таким покатушкам. «Может, эта зона будет менее аномальной?» – озадачил меня своим ответом Айс. «Кажется, грибы слишком разрушительно действуют на его мозг. Поскорей бы Ник принес свой отвар» а то не успела я выйти замуж за мужика, как у него уже крыша едет. «Я отлучусь на... некоторое время», — замялся он, махнув рукой на ванную, и отправился туда. «Ладно», — кивнула я. За Айсом захлопнулась дверь, и на несколько минут установилась тишина. Но надолго погрузиться в размышления о перипетиях личной жизни мне не дали. На кровать запрыгнул рыжий пушистый разбойник. Деловито, потоптавшись по покрывалу, он с видом победителя принялся вылизывать шерсть. «Котик!» – протянула я к нему руку, чтобы погладить, но тут случилось что-то странное. Мир словно перекувыркнулся пару раз, голова закружилась, перед глазами все поплыло мутным маревом, и начались галлюцинации. Кот неожиданно резко увеличился в размерах, и его прищуренные глаза стали квадратными. Я видела перед собой огромного офигевшего кота с отвисшей челюстью, а добил уже айс. Выйдя из ванны, он остолбенел уставился на меня, как на мышь под подушкой, и гневно рявкнул. «Быстро пошла в дупло и соси там орешки!» «Что, простите? Это на чьей орешки он намекает?» «Гад!» «Мало свою змею наполировал?» Хотела сказать я, но из груди вырвался лишь тоненький протяжный писк. Тут мне совсем поплохело, и сознание накрыло спасительная темнота.